В радости трубку снял сам Трентинни. «Добрый день», — возбужденно сказал Роджер. «Это говорит Роджер Робинсон из Мехико. Помните наш разговор два дня назад насчет исчезнувшего друга?» «У вас телефон не прослушивается?» — сразу спросил Трентинни. «Не знаю, но сейчас это не важно. Вы можете передать мне по факсу данные счетов нашего друга». «Хорошо», — мрачно сказал Трентинни, — «У вас еще что-нибудь есть ко мне?» «Больше ничего. Когда вы их можете передать?» «Прямо сейчас. Вы в своем кабинете?» «Да. Я позвоню вам по другому телефону». Трентин не повесил трубку. «Кажется, они все посходили с ума», — пробормотал Роджер. «Это тоже не хочет разговаривать, не говорит, что перезвонит». «Но счета, по которым Бигсби получал из Мексики деньги за последний месяц, обещал прислать». Тогда мы сумеем выйти на этих ребят, уверенно сказал Генри. Я постараюсь собрать данные на Пердому, поднялся Отиллио. По нашим сведениям, он был в Мексике. Постарайся его найти. Если нужно, задействуй местную полицию. Снова зазвонил телефон. Роджер покачал головой, улыбаясь. Это наверняка Трентини. Теперь и он будет разговаривать по специальному телефону. Он поднял трубку, и улыбка медленно сползла с его лица. И замерла где-то на подбородке, так и не успев исчезнуть. Все заметили, как изменилось у него лицо, как задрожал подбородок, чуть дёрнувшись в сторону, как заблестели глаза. Все молчали. Роджер очень осторожно положил трубку. В больнице сегодня умер Уильям Браун. Скончался, не приходя в сознание. Глава 11. Быть инвалидом в Париже это быть почти здоровым. В городах Западной Европы, особенно в туристических центрах и столицах государств Тебе не дают почувствовать, что ты инвалид. Здесь всё предусмотрено для удобства людей, получивших травму. Во всех общественных местах существуют специальные туалеты для инвалидов. Весь общественный транспорт устроен таким образом, что инвалидная коляска может самостоятельно въехать в троллейбус или метро, проехать через весь город самостоятельно. Ты никак не чувствуешь себя человеком второго сорта. На светофорах, кроме световых сигналов, подаётся и специальный звуковой для незрячих людей. Во всех ресторанах и кафе есть специальные въезды для инвалидов. На всех тротуарах существуют удобные мягкие наклонные дорожки для инвалидных колясок. Влом, если вы инвалид, то в Париже вам будет чудесно. Остаётся лишь самое малость. Наличие жены-миллионерши или крупной суммы денег в ваших карманах. И тогда город у ваших ног. У Бернарда имели сразу все три достоинства. Он сидел в инвалидной коляске, имел жену-миллионершу, а в карманах у него была довольно солидная сумма денег, выданных ему еще перед поездкой в Мадрид. Зная, что он женат на миллионерши, руководство сочло возможным выделить ему около 10 тысяч долларов. И хотя этих денег явно не хватило бы на тот образ жизни, который вела Ина Сконтрерос, на мелкие сувениры и подарки это была очень приличная сумма. Везде они гуляли по Парижу, с ним был и неразлучный врач-мароканец. Впервые открывающая для себя столицу любви, если не Нью-Йорк это столица мировой цивилизации конца 20 века, Лос-Анджелес не фотографической столицей человечества. А Вена, Рим и Мадрид величайшие памятники человеческого гения, то Париж это столица любви, парфюмерии, дорогих кутюрье, загадочных женщин, нистых мужчин. Париж это город влюблённых и поэтов, художников и самоубийц. Париж это Париж. И этим словом сказано всё. Они видели набережную Сены, Ведали на Елисейских полях, гуляли по бульвару Виктор Гюго,